18. И зачем она тебе все это сказала? — спросила Мила по видеосвязи. — Ей-то какая разница, что между вами случилось и вообще? — Не расстраивайся, Николь, — протянула Ева, опустив голову на плечо Милы. Просто тетке захотелось немного поумничать. — Но это ужасно. Какое право она имеет лезть в ее личную жизнь? Я ей говорю, этой женщине стало скучно, и она... — Ладно, забыли. Вот еще будем тратить время на эту чепуху. — Где вы сейчас? — В торговом центре, — ответила Мила. — Мы решили обновить летний гардероб, но уже третий час бесцельно слоняемся по бутикам. Я устала. Надо, как Николь, обзавестись личным портным. Кстати, сколько стоят его услуги? Небось, вся зарплата на него уходит. Ты теперь, как наш Стас, ходит только в костюмчиках и серьезной физиономией, подстать своему обожаемому боссу. Я заметила, как мило пихнула ее, но никак этого не выдала. Сославшись на ванну, которая уже давно набралась, я закончила разговор и отложила айпад в сторону, чтобы не сорваться и не набрать подругам вновь. Ведь я искренне не понимала, какого черта за эти четыре месяца вдали от жизни, по которой я несказанно тосковала, мое сердце все еще изнывало по Абраму, как в тот самый день, когда он подписывал мое заявление об увольнении, когда сказал, что я всегда буду для него падающим снегом. От злости я сама не заметила, как действительно включила воду, и круглая белоснежная ванна начала наполняться. Я просто стояла и смотрела, как мощным напором лилась прозрачная вода, в отражении которой видела его. Идиотка! Правильно говорила мама. Ты не коль дура. Прошло четыре месяца, и если бы Абрам действительно хотел что-то исправить, то уже давно бы сделал это. Я плавно закрыла глаза и постаралась втянуть его запах. Иногда на долю секунды мне точно удавалось почувствовать его, но не сегодня. Лежа в горячей воде, я позволила себе мысленно вернуться домой. К Люриксу и его ласкам по утрам, даже к бесконечным звонкам и сообщениям от мамы, которая теперь ограничивалась только последним, да и то не так часто, как раньше. София не сообщала родителям, куда именно я подевалась. С тех пор, как они с Ильей затеяли бракоразводный процесс, отношения между двумя семьями стали напряженными. До официального развода отец всеми правдами и неправдами требовал Софию одуматься, а мама была уверена, что только ребенок способен сохранить рушившийся брак. Благо Илья, наконец, включил здравый смысл и перекрыл кислород беспокоящимся родителям, что с одной, что с другой стороны. Наверное, я бы даже хотела вернуться в родной город, но точно не в ближайшем будущем. По крайней мере, пока моя память не вычеркнет мужчину, которого я безоглядно полюбила всем сердцем раздался плавный и негромкий звонок колокольчика. С тех пор, как сатхир покинул апартаменты напротив, поскольку считал, что я больше не нуждаюсь в его круглосуточной поддержке и помощи, он, если и собирался навестить меня, предупреждал об этом по телефону за пару часов точно. Да и то в квартиру не заходил, не желая ставить меня в неудобное положение. Я наспех вытерлась полотенцем и закуталась в белый халат. Если сатхир увидит меня в таком виде, то потом будет сто тысяч раз извиняться». Откинув назад влажные волосы, я посмотрела в глазок. За дверью было что-то красное и не в фокусе. «И опять двадцать с улыбкой прошептала я, открыв дверь. Курьер, имени которого я никак не могла запомнить и который общался только на языке хинди, улыбнулся мне и протянул очередной букет цветов. В этот раз ими были маленькие кустовые розы. Молоденький парень, пробежав по мне быстрым взглядом, застенчиво улыбнулся и, сделав скорый поклон головой, поспешил к лифту. Мне дарили цветы так часто, что я уже не испытывала удивления и радости, как в первые дни на новом месте. Отправителями были гости — для которых пребывание в этих дорогостоящих апартаментах и индивидуальный подход с нашей стороны был оценен по достоинству. Только я закрыла дверь и сделала пару шагов в сторону гостиной, как снова раздался звонок. Взяв тяжелый букет поудобнее, я снова распахнула дверь. «О боже, это просто невозможно!» «Ты только погляди на это!» Нам рассказывает что никаких новостей у нее нет, а сама цветы получает по вечерам», — воскликнула Ева. «Да ты полна сюрпризов, детка!» Я завизжала так громко, что наверняка меня услышали соседи. Букет вывалился из рук. Я запрыгала от радости и набросилась на своих подруг, которых не видела четыре месяца. «Я сплю, я сплю, я сплю! Не может этого быть!» В нашем распоряжении 36 часов. Торжественно сообщила Мила. У тебя ведь завтра выходной? Он у меня сегодня. Нет, дорогуша, он у тебя еще и завтра. Мы говорили всю ночь напролет. Я не могла поверить, что мои дорогие и любимые подруги были рядом. Ева похудела, хотя с экрана этого и не было так заметно. А Мила, наоборот, обзавелась пикантной округлостью и когда я сказала ей об этом, она ничуть на меня не обиделась, даже зарделась, будто ей было очень неловко за это свое достижение. «Жаль, что Стас не приехал», — сказала я, подумав о друге, который все реже выходил на связь. «Его мне тоже не хватает». Ему некогда, — отмахнулась Ева. «Да, он сейчас много разъезжает», — уклончиво объяснила Мила а после некоторого молчания добавила «С боссом». «Вы тоже мало общаетесь?» «Хм!» — отмахнулась Ева и сделала это настолько наигранно, что даже Мила опустила голову. «Вообще почти нет. Совсем никак. Я перевела вопросительный взгляд на Милу, которая понимала, что я в эту чушь уже не поверила». «Абрам почти не появляется в офисе». С тех пор, как ты уволилась, он часто бывает в Стамбуле. — В Стамбуле? Что он там делает? — Ну, насколько мне известно. — Тебе все известно? — закатила глаза Ева. Мила бросила на нее предостерегающий взгляд. — А что здесь такого? — В конце концов, сколько еще ты собираешься от нее это скрывать? — Что скрывать? — смотрела я на обеих. Мила вздохнула и опустила глаза. Абрам продал компанию. «Что?» – ахнула я. «Как? Зачем? То есть как?» Роберт сказал, что предложение было очень выгодным, поскольку многим известна личность Абрама и принципы его работы. В общем, купить бизнес у Грозного – все равно, что выиграть многомиллионную лотерею – удача, которая может выпасть лишь один раз в жизни. «Но он так много работал», — не верила я. «Он же заставил людей поверить, что теперь все будет по-другому и в сотню раз лучше. Он что, бросил их?» «Это бизнес», — пожала плечами Ева. «Абрам никого не бросал. Компания продолжает с успехом работать и развиваться». «Ясно», — кивнула я. «Хотя я не могла смириться с новым положением вещей, к которому я не имела теперь никакого отношения. «Он переехал», — добавила Мила, не желая встречаться со мной взглядом. «Стамбул!» «Ого!» — бросила я нервный смешок. «Ближний свет!» «Да уж!» — потупила взгляд Ева. «Значит!» — прочистила я горло. «Абрама больше в городе нет?» Мила молча покачала головой. Я не смогла сдержать глубокий вздох. Разочарование, облегчение ли, я не знала. Но мне чего то стало очень и очень грустно, будто я только теперь поняла, что потеряла Абрама навсегда. «Что ж, значит, так надо. Кто-нибудь будет еще вино?» Спросила я с улыбкой. «Да, я точно», — подняла руку Ева. «О, нет, милая». Я все еще не могу прийти в себя после перелета. Мне плесни сок, пожалуйста. А может, на самом деле мне стало легче, и я пока просто не осознаю этого. Абрам уехал, город свободен и ждет моего возвращения с распростертыми объятиями. И все будет так раньше, за исключением налаживающихся отношений с родной сестрой, другой работой, которую вполне возможно мне теперь не составит найти труда. У меня будут превосходные рекомендации и опыт работы за рубежом. О чем это я? Зачем возвращаться туда, где не будет даже крошечной надежды увидеть его мельком, даже спустя десять, двадцать, тридцать лет? Николь поспешила ко мне мило. Николь, что с тобой? Ничего, улыбалась я, едва-едва сдерживая слезы. Просто рада, что вы. что вы здесь. «Мне очень вас не хватает». Мила прижала меня к себе так крепко, что я не смогла больше бороться с нахлынувшими эмоциями. «Я очень скучаю по вам. Я так скучаю, так скучаю». И это правда. Вот только бормотала эти слова сквозь слезы, думая о другом человеке, подразумевая именно его, а видя своих любимых и бесценных подруг. «Мы здесь», — обняла всех нас Ева. С тобой рядом. Мы все. Да, выдавилась нисходительно мило. Так уж и все. Ну все, отпрянула я, вытирая слезы с лица. Я улыбалась. Я буквально за уши притягивала радость этой внезапной и долгожданной встречи. Порыдала и хватит. Поскольку Сатхир любезно согласился подменить меня завтра, у нас с вами будет максимальный релакс. Утром выйдем на прогулку и позавтракаем в чудесном местечке, каких на всей земле не сыщешь. Потом мы съездим в потрясающий парк, откуда открывается невероятный вид на набережную Марин Драйв. Там чудесно, с трудом перевела я дух. А потом вернемся в Вассанту и будем балдеть на массажах, плавать в бассейне с соленой водой и... И вы ни за что не скажете, что, приехав ко мне в гости, вам было скучно. Он уехал, уехал навсегда, иначе бы не избавлялся от любимой работы. «Я отлучусь ненадолго», — улыбнулась я подругам, которые смотрели на меня такими страдальческими глазами, что хотелось немедленно влепить в себе горячую пощечину, чтобы напомнить о важности этого момента, который я бессовестно портила болезненными воспоминаниями. Напилась и вина, и сока, и всего. «О, тогда я следующая на очереди», — улыбнулась Ева. Закрывшись в ванной комнате, я с силой уперлась лбом о гладкую дверь. Спустя четыре месяца я начинала осознавать, что точку, которую я поставила карандашом, Абрам обвел чернилами и сделал это так настойчиво, что на обратной стороне листа остался жирный след.